Глава двенадцатая. «Инга Викторовна, вы еще спите?» — Вкрадчивый голос Феди прервал ее сладкий и такой короткий сон. Казалось, только глаза закрыла. И вообще, что значит «еще спите»? Как будто она уснула вчера днем, и все спит, и спит. Да за счастье, если после сумасшедшей ночи она хотя бы часа четыре поспала. А впереди целый день до следующей ночевки. Эх, впрочем, она ни капельки не жалела, что не потратила эту ночь на обычный сон. «Нет, уже не сплю», — натянув одеяло до подбородка, она села на кровати и с наслаждением зевнула, разглядывая смущенную мордаху археолога. «А сколько времени? Восемь уже. Мужики там завтрак собрали. Вы приходите и Зойку прихватывайте». Он бросил взгляд на пустую смятую постель Зои и усмехнулся. Уже куда-то убежала. Не иначе какой-нибудь сюрприз для Юрки готовит. Жалко дурочку. Не оценит же. Он у нас этот, как его, тюльпан, кажется. Фан-фан?» — невольно фыркнул Инга от такого сравнения. «Да нет», — возмутился Федор так искренне, как будто она сравнила Юрия Николаевича с чем-то неприличным. «Ну, цветок такой, который сам себя любит. Что-то я таких извращений у растений не припомню». А задача нахмурилась она, и тут до нее дошло. «А, нарцисс? О, точно!» — обрадовался Федор и вздохнул. «Говорю же, зря она его блажает. Не любит он ее. И никого. Только себя. Развернулся, и прежде чем закрылась дверь, Инга услышала. Дурочка она, ничего не видит и не понимает. Впрочем, не новость. Инга видела, какие взгляды бросает на практикантку Зую Федор». Но если сравнивать его, добродушного увольня и книжного червя, с Юрой, высоченным блондином-качком, у которого самомнение зашкаливало, то было очевидно, кого первым заприметит Зоя. Надо бы открыть ей глаза на более подходящую партию, но вряд ли Зоя будет кого-нибудь слушать. Инга печально усмехнулась, поднялась и принялась заправлять кровать. Джинсы, к счастью, просохли, и выглядели даже вполне себе чистыми. Девушка быстро оделась, собрала рюкзак и вышла из дома. Для начала надо найти Зою, потом завтрак и проводника Мишу, обещанного Кайсымом. Но ну, потом только составить дальнейший план ей так и не удалось, потому что все с самого начала пошло не так. Инга Викторовна со стороны административного здания ей навстречу шагал невысокий темноволосый парень, Точнее, мальчишка лет шестнадцати. Это вы? Я Миша. Кайсым еще вчера мне позвонил. Только вчера я бы не приехал, а сегодня смена. Сам Бог велел. Миша? Инга поправила челку. А? Да. Кайсым говорил, что вы проводите нас до переправы. Сколько это будет стоить? Парень даже замахал руками. Не, мне денег не надо. Тем более дядя сказал, что вы большие ученые. Ну и что, несчастье у вас случилось? Он виновато улыбнулся. «Да если честно, мне самому туда надо. Не совсем, конечно, туда, но провожу без проблем. Отлично. И когда выходим?» Инга улыбнулась. Миша пожал плечами. «Чем скорее, тем лучше. Чтобы вам засветло дойти. Как соберетесь, найдете меня у ворот. Я пока договорюсь. Точнее спрошу, кто нас сможет подбросить. Так мы не пешком. Уже радует. А в машине поспать можно». «Если мы пойдем до переправы пешком, то в лучшем случае завтрак ночи доковыляем». На его загорелой мордахе мелькнула снисходительная улыбка. «На машине доедем? Только надо уговорить народ, а это сложно». «А за тысячу уговорятся?» — прищурилась Инга. «Дядя, конечно, дядей, но кто же не прочь заработать денег?» «Попробую». Парнишка сразу смехнул, что к чему, и в его глазах защелкал калькулятор. Только это же не город, буреломы, дороги плохие. Вот за две точно бы уговорились. Окей, иди договаривайся, — согласилась Инга, понимая, что сегодня даже за плохонькие жигули она отдала бы и вдвое больше. Уже бегу, — расвел пацан и действительно припустил к распахнутым воротам. И я бегу, — пробормотала ему вслед девушка и направилась к домику мужчин, где, если верить Федору, ее ждал завтрак и Артем. Он вывернул из-за угла, точно умел читать мысли. «Доброе утро, красавица!» Подойдя ближе, он обнял ее за талию и нежно коснулся губ. «Как спалось?» «С тобой поспишь», — не удержалась Инга и поспешно освободилась из кольца его рук. «Прекрати, еще увидят». «И что? А кто вчера пустил слух, что мы женимся?» Он улыбался, но глаза стали холодными, точно стальные стилеты. «Ты не понимаешь. Юра...» «И что, Юра? Или ты его боишься?» Улыбка тоже исчезла. «Пора научить мальчика быть взрослым. Если ты со мной, значит, так и никак иначе. Зачем давать ложную надежду?» «Никакую надежду я ему не даю». Инга нахмурилась. «Вот не хватало в это утро поссориться из-за какого-то инструктора по безопасности». «И правильно». Артем снова улыбнулся и коснулся губами ее виска. «Пойдем завтракать. Я для тебя специально омлет сделал». Сказал мужикам, если кто тронет, убью. Взяв за руку, он повел ее к домику. Инга не сопротивлялась, пытаясь сообразить, к чему относятся его предупреждение, к омлету или непосредственно к ней самой. В домике их ждали, точнее ее. Кухня оказалась куда просторнее, чем у них, а на столе стояли обещанный омлет, ломтики хлеба с маслом, чай и даже пластиковая коробка — с быстро растворимой лапшой, от которой шел пар. Федор допивал чай, а Юрий Николаевич лежал на кровати и, демонстративно, не замечая гостей, играл в игры на телефоне. — Садитесь, Инга Викторовна! — криво улыбнулся ей Федя и даже привстал, пытаясь заглянуть в коридорчик поверх ее головы. — А Зоя? Она с вами не пришла? — я думал, она здесь. Инга насторожилась. — Если честно, я ее утром даже не видела. Только ночью но тогда она уже спала она посмотрела на юрия николаевича юра где зоя а я откуда знаю тот даже не оторвался от игры. у вас женщин видимо вчера общее недомогание было психоз коллективный пока ты ингуля полис убегала эта дурочка наговорила мне много хорошего в кавычках и утопала в домик больше я ее не видел. У нас пропал участник экспедиции, а инструктор по технике безопасности так легко об этом говорит. Инга поняла, что звереет. Подошла к нему, вырвала телефон из рук, бросила его на соседнюю кровать и рявкнула. Быстро встал и обыскал каждый метр территории. Юрий Николаевич явно не ожидал такого, а потому спорить не стал. Мало ли, пребывая в легком шоке, он послушно поднялся и молча вышел на улицу. «Инга Викторовна, я тоже пойду ее поищу». Федор вскочил и бросился к двери, посоветовав напоследок. «Вы пока завтракайте. Через час, если не найдем, тогда и будем думать, что делать». «Супер. Ничего не скажешь. Великолепная экспедиция получилась». Инга устала опустилась на стул, подумала и притянула к себе кружку уже остывшего чая. «Если Зоя сбежала обратно в город, то только из-за того, что вчера нам наговорил Юра». И тогда вполне логично, что она меня не предупредила. Все из-за... Она меня теперь ненавидит. Ешь, Артем подвинул к ней тарелку с омлетом. Если она такая дура, чтобы рушить себе жизнь и карьеру из-за какого-то неуравновешенного дебила, то даже хорошо, что она с нами дальше не пойдет. Это еще почему Инга нацепила на вилку кусочек омлета и, скептически оглядев его, сунула в рот. Омлет оказался обалденно вкусным, и голодная девушка с жадностью набросилась на угощение. «М -м, «Какая вкуснятина! Мне такой же бабушка готовила». «Договорились?» — широко улыбнулся Артем. «Буду тебе, кем захочешь». «А все же почему, по-твоему? Хорошо, что Зоя с нами дальше не пойдет», — вспомнила она. «А потому что, если она не дорожит своей жизнью», — разом стал серьезным Артем, — то уж нашими, в критической ситуации подавно, на какое-то время в домике наступила тишина. Наконец, когда Инга почти опустошила тарелку, Артем заговорил. «Ты не подумай чего. Я не каркаю. Просто с тех пор, как я подписался на эту экспедицию, мне снятся странные сны. Даже не сны. Как тебе это объяснить? Видение, что ли? Как тогда в закусочной». Я словно начинаю видеть картинку, будто бы смотрю телевизор. И эти картинки словно о чем-то предупреждают. В видениях люди, которых я вроде бы никогда не видел, и в то же время у меня есть ощущение, что мы знакомы, будто они из моей прошлой жизни. — Это ты о чем? Инга отодвинула тарелку и настороженно посмотрела на него. Еще кажется, что он медиум, или что она... Ведь не зря же и ей видится какая-то призрачная фигура, еще сны, в которых она попадает в прошлое. Или, может, все дело в их браслетах? Может, это они стали причиной их странных видений и снов? Да особо ни о чем, — криво усмехнулся он. Я уже однажды предложил свернуть экспедицию. Ты не согласилась? Теперь мы пойдем до конца, найдем эти твои монеты и вернемся с победой. Просто если я начну себя... Как-нибудь странно вести, не обращай внимания. Все-таки после аварии башка не всегда варит как надо. Окей? Окей. Инга ласково поворошила его седые волосы. А ты параноик, точнее шизофреник. Он закрыл глаза, наслаждаясь лаской, но не буйный, умеющий мурлыкать, ценить ласку и колбасу, а также отзываться на кличку Милый. Устраивает, рассмеялась Инга и прильнул к его губам. За этим занятием их и застукали Федя с Юрием Николаевичем. Ингови... Ой! Нашли ее, Федя? Она поспешно вскочила, чувствуя, как начинают гореть щеки. Нет. Но знаем, где она, — ответил Юрий. Прошел и сел на койку. Местные говорят, что утром она ушла с группы отдыхающих куда-то к озеру. Мы туда сходили. Там никого. Они вроде с лодками были. Администратор сказал, что сегодня на другом берегу озера у кого-то день рождения. Вроде как она вместе со всеми туда уплыла. «Только зачем?» Федор тоже плюхнулся на кровать и подозрительно потёр переносицу. «Как зачем?» «Чтобы всем вам отомстить», — объяснил Юрий Николаевич. «Зоя в экспедиции кем была?» «Подай, принеси, не мешай». «Правильно?» «Так вот, теперь полевая кухня на вас, Инга Викторовна. Больше не покомандуйте». «Самой пахать придется, наравня со всеми». «Отомстить? Мне?» Инга вскочила. «А кто вчера все это устроил? Кто наговорил всяких гадостей? Кто ее довел?» «Я за дурочек не в ответе. Решила повыдергиваться, цену понабивать на здоровье. Теперь думайте, едем дальше или пора обратно возвращаться? Мне уже все равно». Юрий смерил ее презрительным взглядом и снова взялся за телефон. Инга беспомощно взглянула на Артема. Тот понял ее по-своему. Значит так, экспедиция не отменяется. По крайней мере, до места назначения мы дойдем. Теперь, что касается Зои, ждать и искать мы ее не будем. Предлагаю оставить у администратора конверт сообщением и финансами, а еще записку на подушке, на всякий случай. Придет, прочитает и поедет домой. Не хочет работать, никто не заставляет. «Все согласны с планом действий?» «Не совсем». Федор решительно посмотрел сперва на него, потом на Ингу. «Я остаюсь. Поеду за ней. А потом мы вас нагоним. И финансы так проще передать, а не через десятые руки, мало ли». «Хорошо, придумано, жардяй. Еще застрянешь где-нибудь, отвечай за тебя». Одобрительно покивал Юрий. «Так что не торопитесь особенно. Мы и без вас справимся» а вы реально можете в город возвращаться. Как-нибудь без тебя решим, как нам быть. Буркнул Федя и посмотрел на Ингу. Не переживайте, все будет хорошо. Мы действительно вас догоним. Хорошо, тогда вот. Она достала из потайного кармана рюкзака несколько тысячных и протянула их Федору. А мы не будем терять время. Юра, Артем, собирайтесь. Встречаемся у ворот. Инга глядела мужчин, и, подхватив рюкзак, вышла на улицу. Надо еще рассчитаться с Мишей и предупредить администратора. «Ну ничего себе ты шустрый ветеран!» Ухмыльнулся Юра, едва за Ингой захлопнулась дверь. «Типа, кто девушку ищет, тот ее и танцует. Черт, я не подумал так действовать. Может, и мне бы поцелуйчик обломился вместо ее истеричных воплей? Или, может, ты ее вчера не дотанцевал?» Артем, не спеша подошел к сидевшему на кровати Юрию Николаевичу, сжал ворот его ветровки и силой дернул к себе, а затем, глядя в глаза пешевшего парня, холодно предупредил. Давай договоримся. С этого момента ты обращаешься к моей девушке на вы и открываешь рот только по делу. Если услышу хоть что-то другое, дотанцую тебя. Уяснил? Видимо, в глазах Артёма было что-то такое, что заставил инструктора по выживанию без раздумий согласиться. Уяснил. Здорово. Искренне обрадовался Артем. Расправил ворот его ветровки. Затем надел рюкзак и поинтересовался. «А чего стоим? Кого ждем? Бери рюкзак и вперед!» Дождавшись, когда Юрий выйдет из дома, он обернулся к Федору и поднял руку в прощальном жесте. «Не грусти. Лучше иди на озеро Зою встречать. А еще лучше...» «Бери байдарку и плыви за ней. Мало ли, вдруг ей встретится опять какой-нибудь Юрий Николаевич. А потом...» — Федя подошел. «А потом бери свою Зою, проводника, идуйте к нам», — подмигнул ему Артем и вышел из дома. Сегодня он чувствовал себя непобедимым, словно у него крылья за спиной выросли. «А реально, что с ним? Он словно снова превратился в семнадцатилетнего парня» у которого сносит крышу уже только от того, что он посмотрел на понравившуюся ему девушку. С момента встречи с Ингой прошло чуть меньше недели, а он будто нашел родную душу. Погруженный в свои мысли, Артем даже не заметил, как дошел до ворот и удивленно остановился. Инга стояла рядом с полированным боком здоровенного синего джипа и мирно беседовала с незнакомым пареньком, а из окна машины, На него со злым упрямством смотрел Юрий. Заметив Артема, Инга кивнула мальчишке. «Теперь все в сборе, Миш. Поехали!» И обернулась к Артему. «Садись». Ребята благородно согласились подвести нас до переправы. Оттуда до лагеря и горы. «Актулунг рукой подать. К вечеру уже будем на месте. С Мишей я договорилась. Через сутки он вернется сюда и захватит Зою и Федю». Артем сунул рюкзак в багажник и подошел к ней. «Значит, все постепенно налаживается?» «Налаживается», — улыбнулась она и первой забралась в джип. Он сел рядом с ней, подумал и, обняв за плечи, притянул девушку к себе, совершенно не обращая внимания на взгляды Юрия Николаевича. Тот вскоре понял, что сейчас для Артема и Инги никого не существует, кроме них самих, и, отвернувшись к окну, Стал с видимой скукой разглядывать встречный пейзаж. Сперва Артем тоже поглядывал в окно, но его все время отвлекала Инга. Он ощущал, как она доверчиво дышит ему в шею, как щекой прижимается к плечу, и он поворачивался, чтобы лишний раз убедиться, удобно ли ей, или просто посмотреть на любимые черты лица. Так постепенно он не заметил, как провалился в тревожный, но ничего не значащий сон — Все-таки ночь была сумасшедшей, а спал он, в лучшем случае, всего четыре часа. Приехали. Бодрый голос Миши заставил его открыть глаза. Так быстро. А вы думали, мы прямо до лагеря доедем? Усмехнулся Михаил, с любопытством разглядывая его сонную физиономию. Инга отстранилась. Мы рядом с переправой? Артем только тут понял, что за шум. Доносился до них из окна машины. Река? «А переправа мост?» Он вдруг почувствовал, как сердце сбилось с ритма, а больная нога заныла. Что-то опасное было связано с рекой. Ему до мелочей припомнилось видение, явившееся к нему в придорожной забегаловке. «А какой мост? Веревочный?» «Да нет». Миша недоуменно поморгал круглыми, как у Филина глазами. «Деревянный? На опорах. Машина, может, и не проедет, а на велосипеде легко. А что?» «Это что-то меняет?» «А здесь есть веревочный мост?» Артем нервно покусал губы. «Если Миша ответит нет, значит, у него было не видение, не предупреждение свыше, а галлюцинация, бред больного воображения. Наверное, он где-то когда-то что-то услышал, а мозг, поврежденный аварией, переработал эту информацию по-своему». «Нет». «Ух, слава тебе, Господи!» Артем едва не перекрестился Чувствуя, как сердце выравнивает ритм, и даже улыбнулся Инги, не спускавший с него настороженного взгляда. Все нормально. Просто прощупываю линии вероятности. Слышь, хватит щупать, не выдержал Юрий и вышел из машины. Ты лучше ногами шевели, а не языком. Нам еще ночлег искать. Да, действительно. Артем потер виски и виновато улыбнулся Михаилу и, поглядывающему на них, водителю. Надо идти. И уже выйдя из машины, словно оправдываясь, проговорил, обращаясь непонятно к кому. Кто-то мне рассказывал, что в этих местах мост старый был, веревочный. Так вот, вроде бы он разрушился, когда по нему переходили, и один парень утонул. Наверное, что-то напутал. Не напутал. Из жипа вышел водитель, открыл багажник и, дожидаясь, когда пассажиры разберут рюкзаки, пояснил наосторожившемуся Артему. Примерно год назад было такое на старом мосту. Парень упал в реку, утонул или нет, не знаю. Но после этого мост разрушился, а деревянный мост остался и теперь вроде как единственный. А тот мост, Артема не терпелось выяснить все. Его убрали? Где он находился? Да ничего не убрали. Висит в полукилометре отсюда. Только им никто не пользуется. — Доски сгнили совсем, да и веревки уже никакие, — ответил парень и поинтересовался. — А что? Почему вы спрашиваете? — Да просто интересуюсь, — небрежно бросил Артем, натягивая рюкзак. — Ну тогда пойдемте, время уходит, — заторопил стоявший чуть в отдалении Миша и крикнул водителю. — Серег, сегодня я у Руслана на базе переночую. Не теряйся. Джип задорно бибикнул, лихо развернулся и умчался прочь, Артем с тоской посмотрел ему вслед и улыбнулся встревоженной Инге. «Ну что, пойдем?» «А то те двое скороходов быстро нас потеряют!» Он кивнул на Мишу и Юрия. «Как бы вы сами нас не потеряли в кустиках!» Тут же съязвил Юрий Николаевич и зашагал вслед за Мишей. Какое-то время они шли по широкой дороге, затем свернули на тропинку, уходящую в густой лес. Юрий Николаевич пытался быть душой компании, Неудачно шутил, рассказывал бородатые анекдоты, но на него, кроме Миши, никто не обращал внимания. Шум воды приближался, и разговаривать стало сложнее. «С одной стороны, даже хорошо», — думал Артем. «Не надо было объяснять Инге то, чего он и сам не знал. Да и Юрка, наконец, заткнулся». «Вот он, мост». Миша резко остановился, смерил троицу оценивающим взглядом, и указал куда-то в густые заросли Тальника. «Еще немного, и выйдем». «Что-то я его не вижу», — нахмурилась Инга, разглядывая зеленую стену. «А не он там беленький и желтеет?» Указал куда-то в сторону Юра. Он вообще был мастер всяких несуразных высказываний. Он, Миша, однако, не удивился такому странному описанию и бодро зашагал вперед. Вскоре и вправду кусты Тальника поредели, а путешественники увидели дорожку из желто-белых досок, положенных поперек на два крепких длинных бревна и старательно пригнанных друг к другу. Доски для надежности еще и гвоздями прибили. С какой-то непонятной гордостью сообщил Миша, будто он сам строил мост и хвалится добротной работой. Говоря же, что бояться нечего. Артем шагнул вслед за Мишей и тут же пожалел, что у моста нет перил. Под ногами мужчин Конструкция застонала, прогнулась, затряслась. «Стойте на том берегу, пока мы не перейдем», — предупредил Артем, останавливая Ингу, которая уже ступила на мост. «Хоть мост и не веревочный, но сделан на соплях». Вскоре все перебрались на другой берег. Конструкция выдержала, хотя Артем, пока шел, несколько раз представил себе, как опорные бревна съезжают в пенящийся поток, и мост в лучшем случае превращается в плот». Но все обошлось. Тогда зачем ему было видение катастрофы, которая произошла раньше? Почему он вообще видит тех незнакомых, или знакомых людей, и то, что с ними происходило? Иногда складывается впечатление, что он смотрит на ситуацию не как сторонний наблюдатель, а глазами каждого из них. «Ну вот, теперь совсем недолго осталось», — подбодрил Миша и указал куда-то вверх, на макушке деревьев. За которыми виднелись вершины гор. Вон ближняя к нам вершина, немного как будто закругленная. Видите, это гора Актулунг, та, что вам нужна. А у ее подножия развалины лагеря. Там можно будет переночевать. Ну а вообще я вас к лагерю не поведу. Сверну здесь, хорошо? А что так? Не желаешь с нами в лагере переночевать? Ухмыльнулся Юрий Николаевич. Или слабо. Миша передернул плечами. Огляделся, словно за деревьями кто-то мог их подслушать, и сказал. «Слабо. Этот лагерь — проклятое место. Очень много душ здесь загублено. Местные его называют «черный котел». Говорят, что если кто в нем переночует, потеряет душу. Да и глупости все это. В те годы во всех лагерях люди сотнями гибли, и что? Все они прокляты? Юра не верил в мистику». А может, и верил, но боялся показаться трусом, вот и хрохорился. Миша покачал головой. Нет, не все. Даже загубленные души после смерти путь на небеса находят. А в этом лагере колдовство черное свершилось. Мне мамка рассказывала о ведьме, которая в отместку за жизнь своего любимого забрала души тех, кто его мучил и убил, а потом заперла их в черном котле, и оттуда они уже никогда не смогут выбраться. Так... «А вот дальше поподробнее», — насторожился Артем. «Уже сколько раз это название слышали, только хрен поймешь, что это за котел и где он находится». «У шаманов», — терпеливо пояснил Миша, — «есть магия природы. Белая, которая защищает, дает силы, помогает творить добро, и черная, которая губит людей. Черная магия служит для цели тех, кто хочет навести порчу или отомстить». Вот только ни один шаман не имеет права очернить свою душу местью. Это табу. Закон. Нельзя идти против закона. Шаманы могут мстить за и по просьбе других, но не сами за себя или за своих родных. Та ведьма нарушила запрет. Миша еще раз огляделся. «Черный котел — обряд, когда шаман забирает души живых людей и насылает на них проклятие». Потом эти люди внезапно пропадают, и никто не может их найти. То есть пропадает только их телесная оболочка. А души заключают такое место подальше от живых, где они томятся, словно в тюрьме. Они становятся неприкаянными и не в раю, и не в аду, словом, не могут обрести покоя и испытывают величайшие муки. Очень похоже на ад, но все-таки не ад, потому как иной раз они могут наносить вред живым а из ада, как известно, душа худо нет. И главное, есть вероятность, что спустя долгое время они могут быть освобождены. Часть из них может даже очиститься, так сказать, от скверны и прямиком пойдет в рай, а оставшиеся отправятся в ад. Им-то, конечно, нет смысла менять один ад на другой, но тут дело в другом. Высшие силы, они ведь справедливы, Когда шаман или ведьма, ослепленный местью, по собственному желанию или ради собственной выгоды, насылает порчу, зло, которое он причинил, возвращается к нему смысл черного котла наказать также и шамана за то, что он посмел совершить против кого-то зло. Душа шамана остается вместе с загубленными душами вечным тюремщиком и мучается так же, как они. Говорят, наша ведьма... Создала черный котел для тех, кто погубил ее любимого. И вроде бы она вместе со своими пленниками сторожит золото, заманивая живых легендой о кладе. И только когда в черный котел забредет душа, не жаждущая золото, ведьма сможет освободить своих пленников и освободиться сама, но только принеся страшную жертву. «И какую?» — Инга подошла ближе — И еще той злосчастной пятницы, когда она впервые услышала про черный котел, у нее появилось тревожное предчувствие, а еще видение. Случайность? Вот только, как говорит ее бабушка, случайности не случайны. Миша посмотрел ей в глаза. Она должна пролить кровь своего. Вдруг он словно подавился и замолчал. Его глаза округлились, а рот исказился в беззвучном крике. При этом парень не прекращал таращиться на Ингу, будто увидел нечто ужасное. «Эй, ты чего?» Артем первым заметил неладное «Эй». Он подошел ближе, сперва взглянул в лицо Инги и после посмотрел на Мишу. Тот медленно перевел взгляд на Артема и, наконец, очнулся. Попятился, споткнулся о корень, рухнул. Тут же вскочил и бросился бежать, огласив окрестности переливчатыми воплями. «Ведьма! Она здесь!» Чувак не иначе, как местных мухоморов, пережрал с утра. «И, похоже, его только что накрыло». Юрий Николаевич сплюнул вслед Миши. Невозмутимо прошел вперед, потом обернулся. «А нет, ошибся. Это он тебя, Ингуль, наконец-то разглядел». И, искривив в ухмылке уголок рта, спеша направился в указанном Мишей направлении. «На себя посмотри!» — отмерла Инга. И жалобно спросил у Артема, «Он что, правда ту ведьму увидел?» «А почему ты решил, что он что-то увидел? Просто нашел повод уйти, не прощаясь». Артем нежно заправил ей за ухо локон, выбившийся из косы, и поторопил. «Пойдем, а то потеряем нашего Чингачгука. Гляди, как он чесанул навстречу обещанному и золоту. Скорее, навстречу закату. Жаль, камеру не взяла». «Сейчас бы сняла нашего героя на фоне заходящего солнца», — фыркнула Инга и растерянно огляделась. «Действительно, скоро ночь, а в горах всегда быстро темнеет. Сколько нам еще идти до лагеря, неизвестно. До темноты хотя бы успеть. А то начинаю неуютно себя чувствовать, особенно после душевных рассказов Миши». «Понимаю», — Артем кивнул и, пропустив девушку вперед, принялся подниматься по тропинке следом. Хорошо, что она улыбается, ей очень идет, а инструктор гад. Надо как-нибудь все же объяснить, чтобы раз она всегда отстала от нее, а то с первого раза, как видно, не понял, и все же, почему Миша убежал. Наверное, стоило бы догнать его, расспросить, но это заняло бы еще много времени, учитывая скорость, с какой он от них улепетывал. Ладно, бог с ним. Теперь главное — добраться до лагеря.